Взойдя по широкому наружному крыльцу с тяжелым навесом, который поддерживали деревянные столбы, похожие своей формою на нынешние кегли или шахматы, вышатые тороп вошли в просторный и светлый покой. Посреди его стояли длинные дубовые столы, а кругом скамьи, покрытые звериными кожами. Стальные латы с з о л о т о ю и с е р е б р я н о ю насечкой, кольчуги, дощатые брони из железных пластин, скрепленных кольцами, кожаные с большими металлическими бляхами нагрудники, называемые зерцалами, остроконечные шеломы, круглые щиты, мечи, широкие засапожники с красивыми рукоятками, богатая конская сбруя, бердыши, кистени, рогатины, легкие копья, называемые сулицами, Тулы и колчаны со стрелами, р а з в е ш е н н ы е хотя не трофеями, но с некоторым вкусом, украшали голые стены этой гридницы великокняжеской. По углам стояли на полках кубки, братины, турии, то есть воловьи рога, обделанные серебром, чары, кружки и другая столовая посуда. Большая часть ее была из простых металлов, ибо золото и серебро — украшавшая впоследствии с таким избытком роскошные пиры великих князей московских, было еще редко в нашем Отечестве и почти везде, исключая одной Византии, этом средоточии всемирной торговли тогдашнего времени. Вышата, отдав несколько приказаний окружавшим его служителям, спросил с веселым видом торопа, давно ли он выучился лгать. «Как так?» — сказал Тароп, взглянув с удивлением на Ключника. — В чем же я солгал перед твоей милостью? — Передо мною ни в чем. Да я повстречался с Фрилафом. Как же ты сказал ему, что идешь в село Предиславино по моему приказу? — Виноват, боярин. Я не знал, как от него отделаться, ведь он тащил меня к городскому вирнику. — Вот что! — прервал вышата простодушным голосом. «Так видно, когда он брал тебя в проводники, ты так же, чтобы от него отвязаться, сказал, что он будет понапрасну искать всеслава, и что этот разбойник третьего дня проскакал мимо тебя по дороге к Белой Веже». «Нет, господин Вышата, это истинная правда». «Гм-гм!» — промычал ключник, поглаживая свою длинную бороду. «Эх, торопушка!» — промолвил он после минутного молчания. «Его ли ты полно видел?» «Помилуй, боярин, да разве я не знаю всеслава? Ведь это тот, что был княжеским отроком». «Да, Торопушка тот самый. Говорят, что он был с вашою братью простыми людьми, очень ласков и приветлив. Чай и ты любил его?» «Кто? Я боярин? Да, ты?» «Ого!» — подумал сказочник. «Вот он до чего добирается». «Ну, Торопушка, держи ухо востро!» «Как бы сказать твоей милости, — продолжал он вслух, — не любить мне его не за что, и добром-то нечем вспомянуть. Я от него сродясь и одного рубанца не видывал. А п о м н я с ь в услада в день, я до самой полуночи потешал ваших молодцов, он также слушал мои сказки». А как заговорили другие, что надобно сложиться, да дать мне за труды нагат ы подвес брата, так он и тягу. Я и тогда еще подумал, красив ты, молодец, и д да о родин, а не слыхать тебе моих песенок. Не знаю также, приветлив ли он был с н а ш е й ю братью, а я не только не слыхал от него ласкового слова, да и голоса-то его не знаю. И то сказать «Мы за этим не гоняемся», «Кто богат д да о тарават, наши песни слушает, д да о казны своей не жалеет, тот до нас и ласков. А кто ласков, того и любим». «Хорошо, хорошо», — прервал Вышата. «Скажи-ка мне теперь, когда третьего дня он проскакал мимо тебя, не взамету ли тебе было, на каком коне?» «На каком коне? Постой, боярин, дай припомнить». «Да-да, точно так». На борзом вороном коне. Без всяких примет? Нет, кажется, с белой на лбу отметиной. Но так и есть. Это сокол, любимый его конь. Подлинно сокол. Как Всеслав поравнялся со мной, так он взвился кверху, не дать не взять, как птица».